Глава 43. Поединок. София пребывает в щенячьем восторге от моих ребят. Свои былые шутки про маму-волка София больше не использует. Бьюсь об заклад, она теперь сильно привязалась к нашему зверинцу. А ведь для достижения такого результата парням понадобилось всего несколько дней. Хотя, может, все дело в старшем из них. Неудивительно, что к вечеру мы с Софи уезжаем в мастерскую, не скрываясь и не сбегая, ведь смысла прятать ребят, и наше место для сборов уже нет. Да и вряд ли отец сейчас проявит интерес к мастерской. Даже если начальник охраны ему любезно обо всем доложит в отчете. Как там хоть его имя? На этот раз ребята в полном сборе». «Джексон покинул наш дом еще ранним утром с условием обязательного наблюдения за своим здоровьем и звонка в случае необходимости. Я благодарна отцу за его отзывчивость и ответственность, ведь забота, которую он проявляет к Джексону, несмотря на наши семейные разногласия, дорогого стоит. Во всех смыслах сразу. Джексон большую часть времени проводит, сидя в покачивающемся кресле. Он редко улыбается и выглядит усталым. Однако Софи то и дело умудряется зажигать в нем искорки раздражения. К радости Джексона от него отстают сразу, как только до нас доезжает курьер из ресторана быстрого питания с кучей коробок пиццы. Какое-то время спустя ребята выключают проигрыватель, а Джексон берет свою любимую старую гитару. Когда он сорвался с места и уехал из Массатлана, эта старушка была почетным пассажиром на заднем сиденье. Джексон пренебрёг множеством вещей, которые стоило бы взять с собой при побеге, но гитару упаковал быстрее одежды. Наигрывая знакомую мелодию, он тихо поет вступительную часть, чтобы раскрыть весь потенциал своего сильного и мелодичного голоса в припеве. Джексону негромко подвывает Лиам, оно так пристально вслушивается, будто бы запоминает мелодию наизусть. Однако глаза его отражают глубокую задумчивость и даже тоску. Лишь Лео, устало задремав на плече Лиама, кажется нетронутым музыкой. Ну нет, так не пойдет. Такие песни только вы знаете, выдает вдруг Софи и протягивает Джексону телефон. Сыграешь вот это? Парень приподнимает бровь в легком возмущении, скользит взглядом по горящему экрану и кивает. «Попробую». Не с первого раза, но ему удается попасть в ноты песни «I need somebody». Примечание. Песня «Day six, I need somebody». Я улыбаюсь, потому что узнаю композицию. Когда-то давно Софи присылала ее мне в те редкие времена, когда ей было грустно. Подруга тут же подхватывает песню мягким, тягучим голосом. Вот только она знает текст наизусть, включая куплеты на корейском языке. Джексон даже не пытается пропеть их и добавляет свой голос только в моменты, когда звучит английский текст. Это ведь любимая песня Софи. Я украдкой наблюдаю за подругой. Любой, кто знает ее недостаточно хорошо, будет уверен, что настолько энергичный и яркий человек не подвержен тоскливым настроениям и прочей ерунде. Она ведь всегда окружена поклонниками, друзьями и знакомыми, такими же экстравертами и ходячими батарейками в бесконечном цикле передачи этой энергии. Однако я не знаю человека более одинокого, чем Софи. Я вдруг замечаю, как пристально за ней наблюдает Джексон как он слушает. Не только фразы незнакомого языка, но и то, что передает сама песня без слов, если правильно ее исполнить. И я вижу, что он находит в этом что-то личное, что-то свое. На самом деле София Джексон напоминает мне птиц. также прекрасно поют и будто бы могут взмахнуть крыльями и улететь в любой момент» словно их никто и ничто не держит настолько сильно, чтобы отказать себе во внезапном порыве найти новое место. Постепенно музыка в нашем кругу сходит на нет, пара старых песен растворяет нависшую в мастерской тоску, а разогретая ноа еда приподнимает всем настроение. Софи снова выдает забавные фразочки, рассказывая про свои занятия кавер про кей-поп и прочие увлечения. Я завидую подруге за ту свободу, с которой она делится своими хобби без тени сомнения в том, что ее восторг разделит. А уж мои парни. Что ж, Лиам, похоже, уже готов записаться в фан-клуб какой-то корейской группы. Оно с легким интересом задает один вопрос за другим. Как я и думала. Лиам провоцирует Софи и требует исполнить для нас какой-нибудь кей-поп-танец. Однако он не на ту напал. Софи только и ждала вызова. Музыка доносится из плохого динамика телефона, но моя подруга танцует так, словно находится на сцене среди софитов. Ее движения точны, плавны. Софи явно знает толк в том, как управлять своим телом. Парни наблюдают за ней едва ли не с открытыми ртами, и только я знаю, что это даже не максимум, на который способна моя подруга. Через некоторое время Лем и София отжигают несложный танец вместе. Джексон снимает их на телефон, и Ноа пытается скрыть испанский стыд от неловких дёрганий Лема и его попыток проскандировать фанатскую кричалку группы. Они исполняют танец снова и снова, пока он не становится хотя бы отдаленно похож на оригинал. Ребята довольно быстро устают и возвращаются к уже снова остывшей еде. За это время двое телохранителей, приглядывающих за нами, все таки решают выйти на улицу и подышать воздухом. Начальник охраны принимается проверять территорию на предмет одному ему известных опасностей. А вот его подчиненный, без особых зазрений совести, садится в машину, чтобы подремать. Я вижу это благодаря поднятым гаражным дверям мастерской. Как бы я того не избегала, Тема наших разговоров в какой-то момент сводится к обсуждению недавней вылазки. Никто больше не веселится. Только София спускает нервный смешок. «Ну, вообще, это ваше злоключение сгодится для сценария хорошего боевика. Крепкого такого, со стейтомом. «Да», — протягивает Джексон со вздохом. «Не то, чтобы мы раньше никогда не нарывались на проблемы, но вот так мы вляпались впервые». «Это было...» Он замолкает, не в силах подобрать слова, и Ноа произносит самое подходящее. «Страшно». «Да, это было ужасно страшно». «Это было важно», — тихо замечает Джексон. «Важно для Шелл. А значит, это уже стоило того». Я болезненно улыбаюсь, а Софи поддерживает слова парня активными кивками. Но я не могу разделить их единодушие. Никакая правда не стоила того, чтобы ребята рисковали своими жизнями. Ничто не стоило того, чтобы Джексон истекал кровью и боролся за свою жизнь. Всё мое существо сворачивается в тихой агонии, как только я позволяю себе мысли о еще одном последствии всего этого кошмара. Айден, мне кажется, что его имя бьется где-то между отчаянными ударами сердца. Всегда. Я запоздала, признаю еще одну вещь. Ни одна правда не стоила того, чтобы Айдена не было сейчас рядом со мной. Боже, я говорю так, словно он погиб, но нет, папа просто уволил Айдена. Почему у меня такое чувство, что от меня оторвали кусок? Почему мне настолько больно? Откуда столько драматизации? Ребята, вы смеяли бы меня, узная они, что я чувствую на самом деле». Никто же не умер. Ну, разве что какая-то часть моей души. Но об этом никто не узнает. Без Айдена всё стало по-другому. Выдыхаю я прерывисто и только сейчас осознаю, что по моему лицу градом обрушиваются слезы. Ребята переглядываются, а Софи тут же подходит ко мне. «Ох, Шелл!» Она подсаживается ближе и обнимает так тепло, как никто другой. Я прячу лицо в изгибе ее плеча и шеи, просто чтобы остальные не видели, что со мной происходит. Я тоже скучаю по нашему охраннику. Слышу я вздох Ляма. Без него теперь как-то тускло, что ли. Ага, у тебя пропал идеальный объект для издевательств. Парирует Ноа. Молчаливый, терпеливый. Слушая их, я тихо смеюсь, и Софис слегка расслабляется. Я задумываюсь, когда от нашей команды стал медленно, но верно отваливаться Питер, никто не говорил о том, что без него среди нас тускло. Сейчас Пит не появляется в мастерской вовсе, однако никто не вспоминает его и не сожалеет о потере. Только теперь я задумываюсь, не случилось ли между ними конфликта, пока меня не было». Слегка выглянув из-за своего укрытия в объятиях Софи, я замечаю, что Джексон наблюдает за нами. Встретившись со мной взглядом, он немного улыбается. Несколько минут он смотрит куда-то сквозь меня, а потом, будто приняв решение, вдруг резко поднимает телефон и что-то в нем делает. Спустя некоторое время, когда я уже перестаю смотреть на него, Джексон внезапно объявляет. «Нас ждут на хайпоинт». От одного этого названия мое сердце начинает биться быстрее. «Так и знал, что это тебя взбодрит», — улыбается Джексон, наблюдая за мной. «Он специально договорился. Ради меня?» «Не многовато ли для одной ночи?» — мучительно стонет Софи, потирая глаза. За время, пока мы сидели обнявшись, она едва ли не задремала. «Уже почти два часа». С горящими глазами я поворачиваюсь к ней. Поверь, ты ни за что не захочешь это пропустить. Чем так славится хайпоинт среди знающих людей? Все просто. Именно здесь проводятся лучшие ночные заезды. Я сгораю от нетерпения и предвкушения скорого выброса адреналина. Мы приезжаем на место к 3 часам ночи. Широкое шоссе усеяно машинами, оставленными на обочинах. Они создают собой коридор, сквозь который мы проезжаем на минимальной скорости, пытаясь припарковать свой транспорт. Свет ярких фар направлен к центру дороги, освещая всех новоприбывших. А вокруг припаркованных тачек снуют такие же молодые люди, как мы. Кто-то восхищенно посвистывает при виде skyline ноа на капоте которого до сих пор красуются аниметян. Бьёсь об заклад, Лиам уже жалеет о своей проделке, ведь теперь его полностью обклеенный лансер не собирает столько оваций. Из разных машин грохочет музыка, объединенная только общим жанром — фонком. Где-то он играет тише, где-то громче. Кто-то хвастается возможностями новой аудиосистемы, выкручивая громкость звука на максимум так, что вибрирует даже асфальт под машинами. Многие капоты подняты, владельцы демонстрируют последние модификации двигателей и множественные примочки, в которых больше старые добрые показухи, чем смысла. Мы съезжаем на небольшую площадку, которая, скорее всего, осталась от давно снесенной заправки. Здесь, среди десятка машин, мы находим свободные места и паркуемся. Софи вылезает из моей машины и восторженно оглядывается вокруг. Она скользит взглядом по молодым парням самых разных типов внешности. Софи улыбается каждому, кто случайно смотрит на нее и либо смущает незнакомцев, либо заслуживает ответное подмигивание. Софи готова раствориться в этой толпе и знакомиться со всеми подряд, словно солнце, чей свет все равно еще долго не иссякнет. Я не переживаю за подругу, ведь даже если она решит оторваться и натворить глупостей, она никогда не потеряет голову. За ней не нужен присмотр. Но Джексон так не считает. Выйдя из своего внедорожника, он немного морщится от спуска с высокого порога машины. Слегка прислонив ладони к боку, он пристально смотрит на Софи и на людей, которых одаривает своим вниманием. Я ухмыляюсь и стараюсь повернуться так, чтобы Джексон этого не заметил. Сегодня Софи будет под присмотром в любом случае. Телохранители дежурят где-то неподалеку. Я не вижу их, но и не ищу глазами специально, оставляя себе иллюзию свободы, которая пропитан воздух Хайпоинт. Ноа, оказывается в плену у своих давних заказчиков и уже, видимо, обзаводится новыми». Лиам хвастается последней модернизацией, которую его машине сделал Джексон, в то время как сам он стоит в стороне, облокотившись спиной о свой внедорожник. Джексон снова поглощен чем-то в телефоне и лишь изредка посматривает на всех нас по очереди, следя, чтобы все было в порядке. Вдруг он заметно мрачнеет и подносит телефон к уху, Он говорит негромко, но поскольку я стою совсем неподалеку, до меня доносятся его неуверенные слова. «Так ты приедешь?» Он упрямо зовет кого-то на сходку. «Возможно, девушку». Мы с Софи проходим между десятками машин, а она все крутит головой, разглядывая их владельцев. В грудной клетке дрожат низкие частоты играющей музыки. Я не могу перестать улыбаться. Софи встает на месте намертво, когда замечает, как из припаркованного фургончика какие-то парни разливают холодные напитки всем желающим. Мне приходится свернуть к ним и дождаться, пока Софи заберет два бумажных стаканчика для нас. Всучив мне один из них, она чокается об него и громко произносит, перекрикивая музыку. «А мне нравится! Это как сборище гиков, только не по играм и аниме, а по тачкам. И парни тут классные! Вон, смотри какой!» Уже топлес. Не надейся сильно, адекватных тут немного. Тут больше такие, ну, знаешь, как Лиам. Поэтому он такой счастливый, — хихикает София, оглядываясь назад. Я прыскаю от смеха и веду подругу дальше вдоль ряда припаркованных машин. Свет фара освещает наши ноги, и я радуюсь, что, несмотря на ночную духоту, наделать джинсы, а не что-то открытое. Софи плавно шагает рядом со мной, ничуть не стесняясь шорт. Она не фокусируется на том, чтобы чувствовать себя свободно и комфортно в любой удобной одежде. Она чувствует себя так по умолчанию. Софи невероятно смелая. Вот так взять, сорваться с места и улететь на другой конец света, просто чтобы побыть со мной и поддержать в тяжелое время. Это потрясающе. Внезапно мой взгляд цепляется за белый капот, по которому тянутся две голубые полосы. Я застываю на месте, и Софи врезается в меня, чуть не пролив напиток. Она ругается на меня, но я не могу пошевелиться, смотря на белый Porsche 911. Пусть после ремонта ничего не говорит о том, что пережила эта машина, воспоминания стоят у меня перед глазами и прогорают в моих венах. Я помню, как Джексон наносил удары бейсбольной битой. Помню, как лиам выводил аэрозольной краской гадкий рисунок. Помню, как наносила гвоздём надпись свое обещание, свою отчаянную угрозу». «В следующий раз будет огонь». Я резко поднимаю взгляд чуть выше на лобовое стекло. И как раз в этот момент из спорткара лениво выбирается его хозяин. Нейтан Перс потягивается, закрывает дверь машины и широко гаденько улыбается мне. «Привет, Мейджерсон. Его высветленные волосы идеально уложены. темно красный бомбер небрежно расстёгнут и слегка велик для его идеальной фигуры. Нейтан выглядит так, словно нисколько не старается быть красивым, ведь это якобы получается у него просто так. Я кидаю взгляд на пассажирское сиденье его машины, но Питера там не нахожу. Подойдя ближе к капоту, я прожигаю пирса пристальным взглядом. «Что ты здесь делаешь?» «Открываю для себя новые увлечения», — улыбается он во все 32 зуба. «Мне хочется приложить руку к тому, чтобы сократить это количество». Я с шумом опускаю ладони на капот спорткара, нагло облакачиваясь и бросаю. «Устроим заезд. Только ты и я, один на один». Нейтан снисходительно фыркает. «Уверен, что твоя развалюха не заглохнет на полпути?» «Уверен, что не оббасы штаны, когда твою роскошную консервную банку занесет на первом же повороте». Скались я с мягким голосом. Нейтан задирает подбородок и усмехается, приняв вызов. Он выглядит чертовски довольным. «По рукам, Мэйджерсон». «Если проиграешь, отсосёшь мне в машине». От наглости его слов я едва не давлюсь воздухом. Меня словно окатывает ледяной водой. Липкий страх ползет по моим костям, нарастая, как вторая плоть. Ничего из этого я не показываю внешне. И мой нарок в эту внутреннюю ледяную прорубь остается незамеченным. «Ты бессмертный?» Уточняет Софи так спокойно, мягко и улыбчиво, что трудно представить, что от нападения на пирса ее отделяет всего пара секунд. Однако Нейтан вдруг начинает громко смеяться. Быстрее, чем успевает произойти возмездие. «Да расслабьтесь, я пошутил. Рот Мейджерсон мне не нужен даже даром». «Чтобы он из себя не строил, пирс-дилетант». Его машина — лишь способ привлечь больше внимания, подчеркнуть семейное богатство. Может, Нейтан умеет нажимать на педали и крутить руль, однако на настоящей трассе сосать будет как раз он. Джексон маячит где-то позади меня. Как старший брат, который контролирует ситуацию, если слета внезапно накалится до предела. София улыбается так гадко, что сам Пирс может позавидовать. Он с приподнятой бровью наблюдает, как девушка выливает напиток прямо на капот его машины. «Упс!» — протягивает она, делая вид, что смущена из-за своей неловкости. «Ничего страшного, солнышко!» — таким же обманчиво ласковым тоном отвечает ей Пирс. Софи вспыхивает от едва сдерживаемой ярости. «Я увожу подругу в сторону и направляюсь прямиком к своей машине». Джексон провожает нас взглядом и сплевывает в сторону пирса. Мы с ним встречаемся только на стартовой полосе, наскоро начерченной прямо на асфальте белой краской. Вдвоем мы проезжаем к линии через цветную дымовую завесу, созданную брошенными шашками. Зрелищный эффект, придуманный излишне энергичными ребятами на старых японских тачках. Насколько я помню, эта компания приезжает из центра Сиэтла и негласно организуют ряд подобных тусовок на Хайпоинт. Они всегда одеваются так ярко, будто бы перед гонками побывали на фестивале красок. За главного у них девушка чуть старше меня, носящая африканские косички столько, сколько я ее помню. Трое парней из той же компании — настоящие заводилы, умеют превращать наши сходки в настоящее шоу. Толпа постепенно стягивается к старту. Поток людей просачивается между припаркованными машинами, кто-то забирается прямо на них. Гремит музыка, голоса заводил, становится все громче и громче. Салон машины приглушает звуки, превращая их в сплошной гул, и у меня есть время, чтобы сосредоточиться. Я, прожимаю педаль газа на холостых оборотах, вибрация работающего двигателя касается моих пальцев. Толпа вокруг шумит активнее, подбадривая меня. Зрители готовы поддерживать своих фаворитов. Нетрудно догадаться, что большинство людей поставили на легендарные «Порши», а не на темную лошадку «Церрата». На линию старта, во славу старых добрых традиций, выходит девушка в обескураживающе короткой юбке. Верх от купальника ей будто бы мал — а роскошные темные волны волос делают красоту похожей на Меган Фокс. Я включаю на медиасистеме машины случайный сохраненный плейлист, постукиваю пальцами в такт знакомой мелодии и улыбаюсь уголком губ, следя за тем, как девушка покачивает бедрами и поднимает потрепанный однотонный флажок над головой. Спокойная музыка позволяет мне держать нервы в узде и использовать их в качестве инструмента для концентрации внимания. Сердце неистово колотится, но я знаю, что совсем скоро меня окутает покой. 3 2 один. С широкой улыбкой Грит Гёрл резко опускает флаг. Я рывком перевожу трансмиссию в режим драйв и вжимаю педаль газа в пол. Толпа зрителей восторженно кричит, но я слышу только виск шин и яростный рёв двигателя. Меня вжимает спиной в сиденье, приятные бабочки порхают где-то в животе и груди. Ритм сердца выравнивается, дыхание больше не стремится к обрывочным жадным глоткам. Момент перед стартом всегда давался мне особенно тяжело. Но сама гонка — никогда. Сначала белый порши ожидаемо вырывается вперед. Разгон с нуля до 100 у него несравнимо быстрее. Я ухмыляюсь уголком губ, ведь знаю, как эту дорогую консервную банку начнет мотать на повороте. Мои руки и ноги работают на автоматизме, отдельно от головы. И мне не нужно продумывать каждое свое движение. Моё тело знает, как управлять машиной, и я даже завидую, что это потрясающее умение не распространяется на мой разум». Вот бы также, естественно, и легко управлять эмоциями, страхами. Меня не охватывает отчаяние от того, что расстояние между машинами все сильнее увеличивается. Мне лишь в радость то, с каким рвением Пирс совершает эту ошибку. Я дергаю за ручник и ухожу в управляемый занос, который позволяет мне мягко и быстро войти в поворот, в то время как Нейтану приходится резко сбрасывать скорость. Его Порше начинает неистово мотать в разные стороны. И дабы не вылететь с трассы окончательно, пирсу приходится почти полностью остановиться. Моя Церата обгоняет белый спорткар, проехав совсем рядом с ним. Выровняв машину твёрдым поворотом руля и нажатием на газ, я сдерживаю злорадный смех. «Поучись вождению, блондинистая стерва!» Трасса закольцована. «Мы совершаем большой круг возле High Point, и Пирс точно не знает этих дорог. В небе неподалеку от нас летает квадрокоптер, и его владелец транслирует заезд в прямом эфире. Нас видят все, кто пришел на сходку. Я вцепляюсь в руль и сбрасываю скорость резким нажатием на тормоз, когда Нейтан вдруг подрезает мою машину и тоже притормаживает. На этот раз он входит в поворот не на такой бешеной скорости» но блокирует этим меня. Каков же гад. Я ядовито улыбаюсь, ведь пирс не перестает меня удивлять. И мне это нравится. Я выворачиваю руль и пытаюсь обогнать машину Нейтана на повороте по малой дуге. Он снова мешает мне и едва ли не сталкивается крылом с моим бампером. Однако я снова притормаживаю и ухожу от столкновения. Тут же, прожав газ, я вывожу церата на паршивую грунтовую дорогу. Тут-то и теряется все преимущество, которым успел завладеть Нейтон, ведь на такой поверхности скорость играет не на руку, а против. Здесь нужна проходимость. «Глотай пыль, ублюдок!» — сквозь смех выпаливаю я, обгоняя нейтона И тут же замолкаю, когда он вдруг набирает скорость и, наплевав на ужасную дорогу, просто несется вперёд. Я почти уверена, что у него вот-вот просто отвалится карданный вал. Однако спорткар упрямо ломится сквозь темноту, взбивая вокруг себя пыль. На двухполосную асфальтированную трассу мы вырываемся одновременно. Впереди маячат далекие огни припаркованных машин. Мы близки к финишу. Я шепчу «Давай же», упрямо нажимая на газ и не свожу взгляда с дороги. Забываю про контроль за Пирсом, и это становится моей ошибкой. Он пользуется тем же скучным и гнусным приемом. Вместо того, чтобы устремиться на всех парах вперед к финишу, он издевательски перестраивается на полосу прямо передо мной и начинает тормозить, заставляя делать то же самое. Чтоб тебе черти, выдыхаю я и увожу руль в сторону, чтобы обогнать Нейтона. Мы равняемся на трассе, и на пару мгновений наши машины несутся бок о бок, совсем рядом друг с другом. Не могу не признать, что Нейтан Пирс оказывается неплохим водителем. Я успеваю задуматься, есть ли во всех вариациях нашей Вселенной хоть одна, где мы с Пирсом не враги? Наверное, нет. «Потому что не проходит и пары секунд, как этот крашеный ублюдок подрезает меня так, что касается крылом своей машины моего». Раздается мерзкий скрежет, и я резко поворачиваю руль вправо, избегая еще больших повреждений. Однако успеваю заметить, как его задние тормозные диски раскалены от постоянного торможения с высокой скорости. «Ох, кто-то давно не менял тормозные колодки». Я гадко усмехаюсь, прекрасно зная, что произойдет. Мы ныряем в коридор из машин, чьи яркие фары слепят и сбивают с толку. Люди по обе стороны от дороги выкрикивают что-то и прыгают на месте, болея за своего фаворита. Впереди ярче всего окружение моя линия финиша. «Давай, нейтон давай же, сделай так еще раз!» «И этот идиот делает!» Пирс снова издевательски подрезает меня, чтобы игриво притормозить прямо передо мной, показать всем, как он унижает соперника. Мои губы готовы потрескаться от этой едкой улыбки. Я вижу дым, внезапно появившийся от задних колес Порше, и вовремя увожу свою машину в сторону, ведь остановить торможение Пирс больше не может. Колодки зажало, они буквально приплавливаются к тормозным дискам, не давая машине добрать скорость. Белый Порше останавливается прямо посередине дороги, в то время как я с криком облегчения и настоящего кайфа проезжаю линию финиша и резко торможу, поворачивая руль и выполняя давно заученный полицейский разворот. Вокруг взрываются восторженные крики, и я слышу их даже сквозь грохот собственного сердца. Фары моей машины освещают белые «Порши», оставшиеся в 50 футах от финиша. К нему уже сбегаются парни, в руках одного из них — автомобильный огнетушитель. Я не могу перестать улыбаться, даже задыхаясь от эмоций. «В следующий раз будет огонь, нейтон Пирс. Помнишь?» Мне хочется сказать, что я всегда держу обещания. Но одно из них... Настойчиво царапается на задворках сознания. Обещание мести и борьбы, которую я проиграла Айдену еще несколько месяцев назад, когда не смогла по-настоящему его ненавидеть. Я выхожу из машины и погружаюсь в грохот музыки и голос толпы. Вдыхаю запах асфальта, прохлады и победы. На меня с объятиями бросается Софи, восторженно визжа и попискивая мне в ухо. Джексон с улыбкой подходит к нам, но его взгляд сквозит странным волнением. Парень постоянно смотрит куда-то в сторону, будто кого-то ждет. Лиам и Ноа маячат рядом, хвастаясь. «Да, это наша девочка». Разглядеть среди толпы телохранителей просто невозможно. «Так его!» — София отпускает меня и подпрыгивает на месте. «Молодчина!» Ко мне подходит лидер компании «Заводил Клей». Именно она отвечает за большинство сходок на хай но при этом все равно не ударяется в высокомерие или тщеславие. Клей ко всем относится как к своим ребятам. Она по привычке встряхивает своими черными косичками и лопает надутый пузырь из жвачки, широко улыбаясь мне. «Поздравляю, красотка! Это было превосходно!» «Спасибо, Клей!» Я пожимаю протянутую ею руку и улыбаюсь в ответ. Мне вдруг думается, что Пит тоже может быть сегодня на сходке. Если он видел поражение Нейтана, это было бы лучшей победой за сегодня. Я поворачиваюсь в сторону белого спорткара и издевательски кричу Пирсу. «Эй, если что, моя команда сделает ремонт со скидкой!» Я надеюсь увидеть ярость и бессильную злобу на его лице, но Нейтан просто смеется. Он нарочно медленно похлопывает в ладони, отдавая этим почести победителю. И никак не реагирует на мой колючий выпад насчет ремонта. Мне вдруг становится стыдно, что я насмехаюсь над проигравшим. Джексон куда-то пропадает, нырнув толпу. Клей фотографируется со мной и моей машиной, а потом изящными быстрыми пальцами с ярким маникюром набирает хэштеги для постов в социальных сетях. Я успеваю только улыбаться десятку людей, которые мне отдаленно знакомы. Мое сердце, хоть и порой сжимается в испуге от такого количества людей, все равно поет. Убираю машину с проезжей части и паркую ее возле Skyline Noah. Едва я глушу двигатель и выхожу из машины, как вдруг Софи хватает меня за плечо. Смотри, следующие участники! Подруга разворачивает меня в сторону, где несколько ребят бросают яркие дымовые шашки, создавая на дороге туманную завесу. Кто-то делает музыку громче, и по трек «Apache Notework» к линии старта медленно направляются участники следующего заезда. Дым, подсвеченный с двух сторон фарами припаркованных машин, создает для зрителей некую интригу. Кто же окажется следующими соперниками? Сначала из-за домовой завесы вспыхивает цвет ярких фар, чей знакомый вид отдается жестоким ударам по моему сердцу. Я не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Голова становится вдруг совершенно пуста, и даже музыка, сотрясающая землю и воздух, мною не воспринимается. Мне кажется, что вокруг ужасно тихо. Столь знакомая форма фар постепенно дополняется очертаниями серого бампера с невероятными притягательными изгибами. Сердце обрывается где-то в моей груди и падает, падает, падает к черту. Потому что на линию старта, преодолевая дымовую завесу и не оставляя мне никакой надежды на иллюзию, выезжает серая BMW M8 в версии Гран-Купе. Машина Айдена.